Мне показалось, что он уже выдохся. Однако, приблизившись к дорожке, он с ходу проскочил сквозь ряд туисгородь, как сквозь паутину или, вернее, как будто он сам был сделан из камня. Я ведь ясно слышал треск ломающихся веток. Чуть только голос силой показался на фоне луны на аллее, я бросил трость ему под ноги. Он споткнулся и упал. Я же достал свисток и во всю мощь за свистел. Тут подоспели наши ребята и скрутили этого типа. Да. Вот была бы история, если бы оказалось, что это действительно какой-нибудь известный спортсмен. Заметил Паттер Браун. Никакой он не спортсмен. Мрачно проборчал Ашер. Мы вскоре узнали, что это за птица, хотя я всё понял, как только его осветила луна. Вылетели что-то берлыкаторжник, поскольку утром этого самого дня прошли в газете о его побеге, спокойно сказал священник. Ну нет. У меня были более резкие причины, так думать, холодно ответил шериф. Отбросим даже самое простое. Профессиональный спортсмен не стал бы бежать по вспаханному полю и продираться сквозь живую изгородь, рискуя выколоть себе глаза. Не стал бы он и пригибать голову, как побитый пёс. Но были ещё кое-какие детали, не укрывшиеся от моего внимательного взгляда. Одежда на этом человеке была ветхая и местами рваная, более того, Он выглядел в ней на редкость чередливо. Когда его силуэт появился на фоне луны, огромный стоячий воротник показался мне горбом, а свободно свисающие длинные рукава создавали впечатление, что у этого человека нет рук. Мне пришло в голову, что ему каким-то образом удалось сменить тюремную робу на гражданскую одежду, вернее, на лохмотья, которые он кое-как на себя напялил. К тому же, в лицо ему дул сильный ветер, Но, разметавшись по ветру волос, я как не старался, так и не заметил. Значит, они были очень коротко острижены. Потом я вспомнил, что как раз за этим спаханым полем располагается пропелигрима, с хозяином которого этот каторжник, как вы должно быть помните, собирался садить пулю, и тогда забросил ему под ноги мою трость. Блестящий образец искусства моментально делать умозаключения отозвался Патри Браун. Однуто скажите, было ли у него ружьё? Ашер, меривший шагами комнату, резко остановился, и священник добавил извиняющимся тоном: "Боюсь, что без ружья всадить в кого-то пулю затруднительно". "Нет, ружья у него не было", хмуро ответил ему собеседник. Но очевидно только по случаенности или потому, что его планы изменились. Должно быть, он решил, что передётся мало, надо ещё избавиться от оружия. Скорее всего, он не раз вспоминал об окровавленной куртке охранника, оставшейся под стеной. "Похоже, что так", откликнулся Патер Браун. "Однако нам вряд ли стоит всё это обсуждать", заявил Ашер. "Теперь уже точно известно, что это под самый человек". "Как вы это узнали?" тихо произнёс священник. И тогда Грэвет Ашер скинул со стола газету и снова положил на него все тяжелые риски. Ну, раз уж вы так дотошно вникаете во все мелочи, давайте начнём сначала. Если вы ещё раз пробежите глазами эти две заметки, то обнаружите, их объединяет лишь одна вещь, а именно упоминание о поместье миллионера Аертона Тодда, которое, как вы знаете, называется Пруд-пилигрима. Вам также должно быть известно, что хозяин этого имения человек выше себе необычный, один из тех, в возвышению которых послужили Загубленные души в оближних, закончен за него Патер Браун. Да мне это известно. Кажется, он нажил состояние на торговле бензином. В всяком случае, отозвался шериф, пресловутый тот очередной фортен играет важную роль в этой загадочной истории. Уснул сейчас в кресло, протянул ноги к камину и продолжил свой рассказ, с той же эмоционально, но не упуская ни малейших подробностей. На первый взгляд, в деле этом теперь не осталось ничего таинственного. В том, что каторжник собирается явиться с ружьём в путь паилигрима, нет ничего необъяснимого или даже странного. Мы, американцы, не похожи на англичан, готовы простить Толстосума, если он не жалеет денег на больницы или на скаковых лошадей. С своей карьерой тот обязан самому себе, своим незаурядным способностям. Не сомневаюсь, что многие из тех Кому он эти способности продемонстрировал, жаждут продемонстрировать ему свои. По части искусства обращения с ружьём тот достаточно мог бы подстрелить человек, о котором он даже никогда не слышал, какой-нибудь рабочий, уволенный им в числе других, или клерк фирмы, которая по месту тогда обанкротилась.